Стандартная ходилка говорилка за 100 вёрст, хоть и на пупе извертись не возьмет, Поэтому сейчас у него была достаточно компактная и мощная станция Север-3. Еще выдали три совсем небольших новеньких с приема передатчика с наушником на широкой резинке и леннингофоном. Мишка, когда нам рассказывал об их возможностях, весь корпус слюной закапал от восторга. Он захлёбываясь трындел что-то о доработанном крестодине инженера Лосева, о контурах, катушках, о разнесённых частотах. Хощим ни фига не понятно. Зато как пользоваться головной гарнитурой, мы сразу поняли и оценили. Эти штуки были похожи на те, чем пользовался Пецур в мое время. Размером, конечно, раза в три больше, но зато насколько теперь удобнее дела делаться будут. Единственный радиус действия рации был совсем крохотный, метров 500 не больше, да и то на открытой местности. Но группе для работы больше не нужно, а то ведь гитлерская радиоразведка тоже не дремлет. Так что радист Тихон Балуев плавно вливался в наши ряды пятым бойцом.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 деревне километров 30 от Терасполя. Там и леса подходящие есть, и войск не очень много. По уму еще проводника бы найти, но из-за нехватки времени решили на поиски человека, знающего этот район, забить. Это когда в Измаил ходили, зеленый свет был со всех сторон, а сейчас только искать и согласовывать пару дней точно будут. Тем более Колычев дал очень хорошие карты, трофейные, правда, с доснапписи на немецком, но от этого не менее подробные.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 начальник штаба давал голову на надсечению, гарантирует точность выброски, Поэтому хоть и ворча загрузились в Л2, погоняв движки в разных режимах, самолет, резал подпрыгивая, наконец оторвался от земли, и, загребая темноту лопастями, взял курс на запад. Минут через 40 полёту в салоне появился борттехник и, показывая палец проорал мне в ухо: "Одна минута, готовьтесь". После чего открыл дверь, поглядел в черный проем и дернув стоящего на готове змея за обвязку, показал дескать, "Давай"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 Никто не поломался, только я завис на кроне, как получёк кананси, и минут двадцать потерял, пока сдергивал купол. Спрятав парашюты, как обычно в разных местах, двинули к дубовицам, сориентировался, осмотреться. Через полчаса хода стало понятно, что молодой штурман действительно спец. Выбросил тютелька в тютельку. И это без всяких GPS или сигнальных костров земли, так что по возвращении с меня пирожок и пончик. Обойди деревню по большой дуге, двинули на север вдоль Днестра. Но ведь не зря перед выходом на базе голову ломали. По прикидкам, корпус если он действительно переброшен на наш участок за рекой держать не будут. Но ведь как получится? Если раздолбают мост, то все немецкие планы пойдут на смарку. Да и в принципе, завязываться с переправами дело муторное. А у нас расчет идет на то, что фрицы не в обороне отсиживаться будут, а попытаются нанести удар с последующим выходом к южному бугу. То есть им мобильность нужна. Вот и думаем, что они сейчас скрытно сосредоточены где-то недалеко. Другой вопрос где?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 У нас, конечно, была смесь перца с табаком. Но вот волчий запах понадежней будет. Собачка, нюхнув его, совершенно по-другому себя ведет, чем от коянской смеси. Глядишь в проводники и подумают, что здесь просто дикое зверье проходило. Возле дороги проторчали часа три. Несколько раз проходили колонны, но по маркировке выходило, что это все местные сторожи. Ещё через час наблюдения стало понятно, что ничего мы тут не вылежим, надо брать языка. Только вот стрёмно как-то.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 Но ну дальше по обстоятельствам. Мужики план одобрили, и мы двинули к Днестру. Сначала резво шли вдоль немецкого провода, а потом, прикинув по времени, отошли от него метров на 30 влево и опять залегли. Минут через 20 с компашка протрусила в другую сторону. На этот раз они шли более плотной группой, некоторые даже курили на ходу. Было слышно, как худой СССР лениво наезжает на армейцев, а те рял отбрифелится в ответ. Глистообразный фриц возмущался плохой работой немецких линейщиков. Зольдов ягд команда оторвали от обеды вечно всего опасающихся телефонисты, и теперь работники трубки получают заслуженную порцию возмущений за длинный пробег в волостую. Похоже ругать связь, причем по обе линии фронта дело привычное, что наши, что немцы во всех своих бедах постоянно винят затурканных связистов. Это же, наверное, традиция такая. Выждав, когда голоса ругающихся смолкнут, двинули дальше. Идти пришлось недалеко.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 Из домиков выползло еще четыре человека, которые пялились на швартовку. Впрыгнувший с посудины морячок помог встречающему и взмахом руки поприветствовал остальных. Потом, когда катер был надежно примотан к причалу, из него полезла остальная команда, Еще пятеро во главе с офицером. Сойдя на берег, главный мариман поручился с лейтенантом, стоящим на берегу, и все быстренько рассосались по разным местам. Офицеры ушли в дом, а солдаты сначала выкатив из сарая несколько бочек, уволокли их на судно, а потом общими усилиями накрыли катер маск-сетями. Я смотрел на это соединение армии и флота с интересом. Вот ведь как они хорошо придумали. Вверх и вниз по течению тянутся Тяньцзи, и теперь их вооруженную лодочку сам черт не увидит. Да и дома так удачно стоят под деревьями, что их избегать не очень различишь, не то что с воздуха.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 Ну, вроде все хорошо рассмотрели. Давайте предложение». Гек высказался первым. Предлагаю идти часа через два, когда они угомонятся. Сначала снимаем часовых на причале возле сарая. Потом мы с Ильёй идем к офицерам, остальные страхуют, готовы закидать караулку и второй дом гранатами. Если все идет тихо, пленных оставляем Балоеву и в режем остальных. Я покивал головой, оценил, Толково. Еще пожелания, замечания есть? Женька давно подпрыгивающий на месте, тут же влез сразу с раз предложением. А давайте корабль захватим. Это же насколько мобильность улучшится. Если что, на нем и к своим уйти сможем. Народ только прыснул на эти слова, так что пришлось объяснять надувшемуся змею. Первое это не корабль, а катер. Второе никуда мы на нем не уйдем, просто потому, что этим катером никто рулить не умеет. Третье карты проток у нас нет, поэтому заблудимся в момент, да и немцы этот котерок уже завтра усиленно искать начнут. И, кстати, у тебя что по географии двойка было? Как ты на нем вообще думал к нашим выйти? Ладно, не отвечай.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 После последнего трактения телефона прошел почти час блин непонятно может они ночью не проверяются вообще и зря мы звонка ждем. сарань наконец перестал кашель и медленно пошел вдоль длинной стены надвинув на лицо капюшон мы смотрели как немец панурю бредет, засунув руки в рукава шинели и даже не глядя по сторонам винтовка болталась у него за плечом и весь вид часового являл собой наглядное пособие как не надо тащить караульную службу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 Только собрались идти дальше, как вдруг в помещении послышался шум, после чего дверь, ведущая на улицу, распахнулась, и появившийся на пороге немец заорал во все горло: "Аля́рм, аля́рм!" О, блин, я так растерялся, что даже не выстрел в горлопанищу Фрица, а просто дав ему в бубен, перескочил через падающее тело и нырнул в дом. Там уже копошились проснувшиеся гитлеровцы, которые, похватав оружие, намылись выбегать наружу. Это даже не встречный бой получился, как какая бестолковая свалка из за спины вытащить не успевал, поэтому сместившись чуть в сторону, чтобы дать пострелять и Шаху гвоздил по очемелы немчурей из пистолета, самых прытких успевающеи полоснуть ножом. За пять секунд расстреляв в магазин, бросил пустой ствол и теса окна пол и наконец ухватился за ППС. Только он стрелять, похоже, был не в кого. в сизых клубах паркового дыма можно было разглядеть только лежащие в разных позах тела до перевернутой койки. Похоже, караул мы на ноль помножили. Вот эта парочка, лежащая рядышком в коридорчике, была бодрствующей сменой. Те навальные друг на друга в комнате подальше отдыхающая смена, а осевший на стол и булькающий разрезом на горле был разводящим. Начкар, наверное, лежит в той куче, что возле койк образовалась. Выходит, все здесь. Теперь нам только глянуть, как там у ребят с остальными получилось. Бросил на ходу Марату: "Контроль сделай". Затем выскочил во двор. Наша молодежь не подвела, оно, как всегда, отличилось. Женька суровых моря брови держал за шиворот невысокую немца в морской форменке. Вот на хрена козе баян? Зачем нам этот морячок нужен, когда два офицера уже на руках есть? Только собрался быстро из проволочек дать транды змею и пристрелить ненужного пленного, как под ногами зашевелился вырубленный мной паникерский телефонист. Хм, ещё один недобиток. Причем бдительный какой, в темноте разглядел незваных гостей и тревогу поднять тоже успел. Правда, это не помогло, но ведь чуть все не обгадил гоблин глазастый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 Немц даже и секунду не думал запираться, а тут же выложил, что их подняли по тревоге. Оказывается, волки из яхт-команды гонят нашу разведгруппу, и рассчитывают ее прижать к берегу, километров 5 ниже по течению. На этой стадии им потребуется помощь катерников для общей поддержки, чтобы русские не перебрались через реку вплавь. Вот гадство. Если катер не придет, то сюда начнут названивать повторно, и вся наша тихая операция пойдет на смарку. Можно, конечно, на том же катере попробовать перебраться через Днестро и уйти на тот берег.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 Только нас увидят, моментально начнут войну на два фронта. Обидно будет им доказывавшим, будто они все еще в конце тридцатых от своих пуль могли получить. Хмм, хотя на каждой плавучей лабир упор должен быть. Глядишь, до и получится. Ну она нет и суда нет. Не поверят, будем уходить сами, но уже с чистой совестью. Тут притащили офицеров. Они уже очухались и семенились треножными ногами, подгоняемые тычками пацанов. Глянув на освещающую наливающимися фингалами нимчуру, сказал Кузрю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 Там осмотримся и будем думать, что делать дальше. Ну что, притихли? Грузимся. Я махнул рукой, и все сразу зашевелились. Дёрнув за рукав намылившегося было уходить Пучков, глазами указал на сидящего возле крыльца телефониста. Лёха кивнул, доставая пистолет, а я, зацепив второго пленного, пошел к катеру. По пути к мосткам коротко обрисовал механику и его дальнейшей перспективы. У морячка был два пути: либо он нам помогает, у нас все получается, после чего простой германский рабочий получает пенделя под сраку и летит на свободу ясным соколом,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 Из-за этой чертовой чёртовой сети что мы так и не сняли, чуть в воду не свалился, но благополучно прибыл на нас по пути глянув настоящего штурвала шаха, который с самой серьезной мордой гнал катер по лунной дорожке, держась подальше от берегов. Вырезанный напротив стекла рубки у кусок маскировочной сети бился по ветру как парус. Я мимо такого фееричного зрелища молча пройти не мог. «Маратик, если тебя трубить и выбить глаз, то ты будешь вылить адмирал Нельсон и Джон Сильвер в одном лице.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 Второй лейтенант оказывается в этой глухомане уже месяц безвылазно сидел, и только визиты моряков слегка скрашивали серые будни. На, да, непруха, тут вдалеке над водой пронеслась очередь из трассеров. Красноватые огоньки, пролетев в дрозный и погасли где-то на правом берегу. Оба-на, похоже, подходим. За стоком двигателя стрельбы пока не слышно, но таким темпом минут через пять будем на месте. Теперь детских познаний Шарфуддина не хватит, чтобы катер на одном месте удерживать.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 Поливая короткими злыми очередями, только ему видимые цели, он азартно матерился, заставляя меня завислил подпрыгивать на месте. Катер подходил носом, поэтому с кормовой установки работать было не с руки. Но ничего, сейчас он развернется против течения, я тоже поучаствую. А пока, ухватив рупор, надсаживаясь начал орать: "Мужики, мать переймать! Здесь колдун, здесь колдун! Катер наш, катер наш! Сейчас подойдем к берегу, готовьтесь к посадке. Мы отсечем фрицев пулеметами, Здесь колдун, му"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 Кстати, даже если фрицы мои вопли услышали, то за шумом пальбы наверняка толком не разобрали, что ж яру, тем более призывы на русском перемежал предложениями о сдаче по-немецки. Патрольник уже подошел к самому берегу и остановился метров в 10 от камышей. Почти сразу с небольшого обрывчика кубрем скатились три фигуры с размаху плюхнувшись в воду. Я одним глазом следил за ними, продолжая работать почти без перерыва, молясь, чтобы пулемет не заклинило. Гекс со своей стороны тоже не отставал.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 Колчев еще нас упирал, мол, армейцы скоро генералов начнут таскать, а мы ему все какую-то шваль подсовываем. Точно, там я Славку и видел, только мельком. Тогда все больше с их старшим Марком Деламели. Но тот острохарактерные уши запомнил, поэтому и узнал сразу. Кубик, обращаясь уже ко всем, продолжил: вообще, мужики, слов нет. С того света нас вытянули. Если бы не вы, всех бы с сесов с берегу положили, это к гадалке не ходи. Я как катер увидел, подумал все, Уже и гранату приготовил, а тут вдруг позывной знакомый с него орать стали.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 Кубик на это смущенно хрюкнул. Извини, не подумал. Ладно, смотри сюда. Вот здесь и здесь танки стоят, численностью сюда дивизии. Тут их панцергренадеры, за ракутами мотопехота, сколько сказать не смогу. Больше ничего не успели посмотреть. Там патрулей как блох на собаке. Языка брали? Какой на хрен язык? Не было такой возможности. Все обнаружили путем визуального наблюдения. Да ну нафиг. Вы там, что, на воздушном шаре летали? Мокрая Славка умудрился гордо приосаниться, даже стоя раком под брезентом.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 После того, как Тихон растянул антенну, связавшись с нашими выдал весь расклад, указав квадраты базирования, собственные наблюдения и выводы, Упомянул и про бутылку и про свежую краску и про немереное количество патрулей с секретами в этом районе. Так что теперь пусть полковник думает. Как по мне, даже если ты не ромил, что очень маловероятно, то все равно такая масса вражеских войск, нависающая над нашим правым флангом, заставит срочно пересмотреть планы командования. Плохо, что самолёты сюда послать нельзя.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 «Гек, твою дивизию, где Фриц? Пучков помахал рукой с зажатым в ней ножом и с трудом проглотив кусок, ответил: "Его, когда обстрел был, кокнули. Я языка от турель не отвязывал, вот летёх и нарвался. После боя глянул, смотрю, уже дохлый, поэтому труп за борт скинул. Ну и чёрт с ним, а то вначале опасение взяло, уж не смылся ли офицер под шумок». Тут меня свистнул Марат. Илья, немец говорит, что километр два дальше по течению место стоянки еще одного катера их флотилий. Что делать будем?"